Глава пятнадцатая Впервые за прошедшие несколько суток я по-настоящему выспалась. Когда раздался уже знакомый стук в дверь казармы и голос Скарлетт возвестил о начале нового дня, я осознала, что наступил мой четвертый день в руднике, и я все еще жива. Встав с кровати, я попросила Шарлотту передать Пилару и Луне просьбу держаться от меня подальше вне казармы, чтобы не навлечь на них гнев свинца. Костель прохал надо мной, радуясь новому наряду, который гарант купил для меня взамен порванного. И негодуя о том, что мой опекун категорически отказывается сменить мой макияж и локоны на что-то более радикальное. Натянув на себя очень плотные черные штаны в обтяжку и позволив Костиэлю затянуть на мне черный корсет с широкими лямками, я с опаской посмотрела на обувь, в которой мне предстояло ходить. Кожаные полосапожки, украшенные ремнями, пряжками, металлическими звездами и шипами, устрашали меня именно каблуком. Да, он был небольшим и широким, однако прежде я ни разу в жизни не ходила на каблуках, что виделось для меня испытанием. Тяжело выдохнув, я запрыгнула в новую обувь, которая сразу же села на меня как влитая, и приняла из рук костейля новые перчатки. Обновленная модель перчаток напоминала предшествующую ей, вот только теперь помимо спиц в костяшках из запястья можно было призывать кинжальные лезвия. Я не радовалась тому факту, что эти штуки могут мне пригодиться, но была рада тому, что они у меня есть. Тот факт, что Гарант сегодня раскошелился еще больше прежнего, мог означать, что я его порадовала. Жаль только, что он не обеспечил мне лечение моей порванной ладони. Хотя мои золота и пластырь Гаранта более-менее мне помогли, рана все равно была слишком глубокой и беспокоила меня каждую минуту моего существования. В зеркале передо мной снова стояла девушка в черном. Только на сей раз, из-за обтягивающих штанов и тугого корсета, поднимающего грудь едва ли не до ключицы, в ней появилась неподдельная сексуальность. Я не была рада этому факту, так как три предыдущих дня наблюдала за тем, как парни, пуская слюни, клеятся к полуголым девицам и даже пытаются распускать руки. Но впервые в жизни чувствовать себя сексуальной все же оказалось приятно. Сегодня Костейли вовремя управился со своей работой, и я не опоздала на завтрак. Направившись в столовую в компании своих союзниц, все девушки остались в своих старых костюмах, сменив только макияж и прическу. И слов Костиэля было ясно, что гаранту смена гардероба его куклы обходится в целое состояние, которым котором в делениуме могут разбрасываться далеко не многие. А так как я являлась дорогой куклой, это сильно подогревало интерес публики Кархара к моей персоне и к моему неизвестному гаранту. В приложении, установленном в гаджете Костиэле, Говорилось о том, что за прошедшую ночь стоимость на мою душу резко возросла от 1150 до 2300 монет. Такой резкий скачок в моем рейтинге мог означать одно. Мой вчерашний поединок со свинцом не прошел мимо публики. Моё умозаключение подтвердило костель, который позже рассказал о том, что вчерашнее испытание транслировалось в 7 часов вечера, и зрители были в восторге от того, как я прокрутила нож в сердце свинца. После завтрака Скарлет отвела нас в новый зал, край которого оканчивался широким обрывом. Подойдя к краю обрыва, я поняла, что передо мной черная пропасть, дна которой не разглядеть. Спустя минуту сквозь толпу участников прошел Платина и, остановившись в паре шагов от меня, развернулся лицом к остальным. Ваши вчерашние испытания вместе с вашими неутешительными результатами позади. Прохладно отстраненным тоном начал металл. «Сегодня перед вами будет поставлена новая задача. Она тоже на выживание. Тот, кто прыгнет в эту яму, получит 20 баллов». «Сразу 20?» — послышался мужской голос за моей спиной. «С учетом того, что за прошлое задание давали всего 10 баллов, и во время его выполнения большей части участников пустили кровь, а один даже был убит, выходит, что это задание опаснее минимум вдвое, в чем подвох». «Перед прыжком назовите имя человека, которому в случае вашей смерти передадут заработанные вами баллы», — проигнорировал вопрос Платина. «Что-то типа завещания?» — охнула Чеп. «Что в этой яме?» — поинтересовался другой участник. «Две самых страшных вещи на Земле», — Отстраненно ответил Платина, после чего вдруг сделал шаг назад и сорвался в пропасть. От ужаса я громко вскрикнула и неосознанно сделала выпад, протянув руку, чтобы удержать его. Но было уже слишком поздно. Я успела встретиться с безразличным взглядом металла в мгновение, когда он уже падал вниз. «У вас есть выбор», — скрестила руки на груди из ниоткуда появившейся Скарлет. «Либо прыгнуть, назвав имя преемника ваших баллов на случай, если ваш прыжок закончится фатально, либо остаться здесь. Можно прыгать друг за другом с разрывом в одну минуту. Я засекаю». Все затихли в попытке расслышать падение платины. но темнота обрыва была настолько глухой, что резала уши. «Это издевательство!» — возмутился Тейсентай, стоявший рядом со мной. «Кто решится пойти на самоубийство? Естественно, Платина выживет, но обычного участника столь малы шансы, что он должен назвать наследника. Не собираюсь менять свою жизнь на жалкие двадцать баллов. Тогда отойди от края пропасти и не мешай камикадзе», — прорычала Скарли, держа секундомер в руках. «Минута пошла. Кто следующий?» Неожиданно все отстранились от края пропасти, словно желая вжаться в стены. Что может быть внизу? Он сказал, что там сразу две самые страшные вещи на земле. Она бездонна. Там не видно дна. Даже приземление платины не было слышно. Наверное, там скорпионы. Или пауки. Может быть, ров со львами? Засмеялся кто-то из парней, но осекся. Подойдя к краю обрыва, я нервно сглотнула. У меня была минута на размышление, пока Платина летел вниз. В итоге я пришла к выводу, что вряд ли организаторы хотят угробить всех участников всего одним заданием. Однако тот факт, что они дают за прыжок 20 баллов, красноречиво говорил о том, что на дне ямы находится действительно что-то ужасное. Что ж, у меня есть оружие на случай, если внизу какое-нибудь животное. И потом, спокойное лицо падающего вниз с платины придавало мне уверенности в том, что я не сломаю себе шею. Да, то, что несущественно для металлов, может стать для меня фатальным. Но, судя по моим смутным перспективам на жизнь, я по-любому умру через сутки, неделю, месяц или два месяца. Так что мне нечего было терять. «Делаю своим преемником Шарлотту», — нервно сглотнула я, испуганным взглядом встретившись с внезапно округлившимися глазами Скарлет, Я была в долгу перед Шарлоттой за тот раз, когда она спасла меня от ножа Зеклы. поэтому в случае своего летального исхода я смело могла считать себя в расчете перед союзницей. Не дожидаясь всеобщего осознания того, что именно я собираюсь сделать, я резко оттолкнулась от края пропасти и сорвалась вниз. Полет казался бесконечным. Более жутких эмоций я, пожилу никогда прежде не испытывала. Вокруг была кромешная тьма... отчего казалось, будто я нахожусь в подвешенном состоянии, как в каком-то вакууме. Теория о вакууме возникла в моей голове из-за полного отсутствия звуков. Стены словно поглощали их всех. Однако, несмотря на отсутствие звуков, я явственно чувствовала, как мои волосы развиваются на ветру. Сжавшись с эмбриона, я изо всех сил старалась не сорваться на крик от страха, который с каждой секундой Всё сильнее нарастал внизу моего живота и рвался к гортани, заставляя горло, горло, всё ещё сдерживающего пыль ужаса, сжиматься в спазмах. С каждым мгновением мне все больше казалось, что вот-вот, и мое тело распластается на холодном бетоне. От возрастающей силы этой мысли на меня начала накатывать волна паники. И если бы я не была так испугана, я бы наверняка плакала и смеялась одновременно. Неожиданно я попала в мощный поток воздуха, который развернул мое тело, заставив рожать руки у колен и продолжать падать спиной вниз. Не прошло и десяти секунд после моего столкновения с потоком воздуха, как я почувствовала, как мое тело отпружинилось от чего-то упругого и снова подскочило вверх. Это повторилось трижды, пока я не осознала, что мое тело подскакивает на чем-то вроде сетки, которую я не видела, но чувствовала руками. Вокруг все еще было очень темно. но я уже совершенно забыла о своем страхе перед тем, что может таиться в темноте, глупо радуясь тому, что все таки не разбилась в лепешку. Когда мое тело прекратило раскачиваться на сетке, я встала на четвереньки и хотела отправиться куда-то вправо, как вдруг кто-то схватил меня за ногу. Я была уверена в том, что это не что-то, а именно кто-то, так как ощущала на своей левой щиколотке невероятно горячие человеческие пальцы. Меня резко потянули в противоположную сторону, от моего изначального направления, отчего я безумно захотела закричать, но ледяной страх словно сковал мои легкие. Когда меня рывком перевернули на спину и снова потянули к себе, более удобно схватившись за мою лодыжку, я издала пронзительный крик и попыталась ухватиться пальцами за дыры сетки, по которой меня стаскивали. «Она кричит!» — послышался мужской голос откуда-то сверху, и я поняла, что мой крик донесся до других участников. «Успокойся», — тихо попросил кто-то из темноты, после чего схватил меня за левое запястье. «Одна из самых страшных вещей на Земле — это человек», — пронеслось у меня в голове. Не теряя ни секунды после того, как мое запястье сковали в железной хватке, я выпустила сразу все свои лезвия и спицы из перчаток. Рассудив о расположении противника, я была уверена в том, что его грудная клетка находится приблизительно на уровне моих глаз. Но так как я не хотела никого убивать, я решила лишь затронуть ребра, поэтому сделала крученый удар кулаком снизу. Будучи уверенной в том, что это сработает, так как мы с незнакомцем сошлись в темноте, и он не мог видеть моих движений, я была шокирована тем, что мой удар остановили на полпути. Неожиданно я отметила, что вокруг нас некромешная темнота, и ещё спустя мгновение поняла, что соперник не наносит мне ударов, а лишь удерживает меня за руки. Глаза еще несколько секунд привыкали к тому, что где-то в глубине ямы есть смутный свет, который сверху обрыва не было видно. Переведя взгляд с тусклого потока света на соперника, по ширине его плеч я поняла, что передо мной стоит платина. Сердце застучало еще сильнее. Вчера я нанесла обиду его товарищу, и наверняка платина сейчас меня покорёжит за это. Мы встретились взглядами, и вдруг платина приложил указательный палец к своим губам, после чего ткнул им вверх, явно давая понять, что я должна вести себя тихо и не отвечать на голоса, доносящиеся сверху, которые истерично пытались узнать, что именно произошло со мной после моего пронзительного крика. Убедившись в том, что я его поняла, металл постепенно отпустил моё левое запястье и отстранился. Моё сердце все еще выпрыгивало из груди, и я все еще не была уверена в том, что платье на меня не тронет, поэтому я решила пока не прятать свои лезвия. Встав сбоку от металла, я поняла, что слишком громко и тяжело дышу, и начала пытаться утихомирить свои легкие, все еще пребывающие в состоянии панической атаки. Успокойся, глухо произнес Платина. Я не собираюсь тебя убивать. «Эм, Спасибо. Полушепотом отозвалась я, не в состоянии выдавить что-нибудь более адекватное. Да не за что. Как-то странно отчеканил металл, переведя на меня свой холодный взгляд. при этом не поворачивая своей головы. Он стоял всего в полушаге справа от меня со скрещенными руками на груди. И теперь, когда я привыкла к темноте, я могла рассмотреть даже черты его идеальных скул. Ты своим криком сильно напугала участников. Извиняюсь, не нужно было тащить меня за ноги. И вправду, стоило оставить тебя на сетке, чтобы какой-нибудь камикадзе расплющил тебя своим телом. Я собиралась слезть самостоятельно. «Ты бы ударилась лбом в западную стену. Ты говорил, что внизу нас ждет две страшные вещи, которые только есть на земле. Решила перевести тему «Я прежде, чем взорвусь от злости». «Ты с обеими уже познакомилась?» Снова покосился на меня Платина. «Это неведение и я. Конечно, мне хотелось сказать, что он слишком самоуверен, но что-то внутри моего подсознания подсказывало мне, что мой собеседник не врет. Сжав кулаки посильнее, я незаметно сделала полшага в противоположную сторону от платины. «Я ведь уже сказал, что не собираюсь тебя убивать». Сжато выдохнул металл. «И все же из-за твоего вопля никто больше не прыгнет». «Не прыгнет. Только не из-за моего вопля, а из-за собственного страха». «Хочешь сказать, что ты бесстрашна?» «Нет, но у меня неплохо получается бороться со своими страхами». «Не забывай об этом». Хмыкнул Платина, явно не желающий продолжать беседу, и мы замолчали. Около пяти минут мы простояли в полной тишине, после чего сверху обрыва послышался голос Скарлет Идиотов больше нет. Поняв, что бредоголовая назвала меня идиоткой, мне стало немного досадно, однако я не успела на этом сосредоточиться. За мной! скомандовал Платина, отправившись прямиком к стене. Не хочу, чтобы ты меня душила, так что садись спереди. Произнес он, согнув и внезапно воткнув свою правую ногу носком в каменную стену, чем заставил её раскрошиться. «Что?» — округлила глаза я, все еще не понимая, как такое возможно — пронзить каменную стену одним ударом носка ноги. «Если не хочешь остаться здесь навсегда, садись на меня спереди», — невозмутимо повторил он. Я обошла платину, чтобы оказаться со стороны его левой ноги, стоящей на полу. Закидывай левую ногу на мою согнутую, холодно произнес метал, явно недовольный моей медлительностью. Так как правая нога платины была слишком высоко согнута, мне пришлось опереться рукой о его плечо, чтобы закинуть на него свою голень. Издеваешься? сжато выдохнул он. Садись на ногу держись за шею, стараясь не откидывать голову, чтобы не врезаться затылком в скалу. Я начала подпрыгивать, чтобы выполнить указание. У меня впервые в жизни что-то столь неуклюже получалось. В какой-то момент Платина понял, что ситуация тупиковая, и, резко подняв меня за талию своей левой рукой, усадил меня на свое колено. Правой рукой он врезался в стену, и на мою голову сразу же упали каменные крошки. «За шею!» — выдохнул Платина, словно задолбался повторять одно и то же по десять раз, после чего я все таки обхватила его шею. «Можешь крушить скалу не над моей головой?» — сжато выдавила я. «Голову, груди!» ответил Платина, после чего резким рывком подпрыгнул вверх. В этот момент я так сильно вцепилась в его шею, что буквально впилась в нее своими ногтями, которые Кастиэль этим утром так старательно выкрашивал в красно черные тона. Жмуря глаза то ли от страха перед тем, что вот-вот впечатаюсь в скалу, то ли от страха перед каменными крошками, падающими мне на голову. Я пыталась понять, что именно происходит. Из-за кромешной темноты я совершенно ничего не видела, но была уверена в том, что платина взбирается вверх по скале, дробя ее в пыль. Примерно спустя минуту платина вдруг сделал очень резкий рывок вверх и спустя несколько секунд буквально выдрал мои ногти из своей шеи. Когда я открыла глаза, я поняла, что только что пережила куда больший страх, чем во время прыжка вниз. Ужас перед тем, что мой скелет навечно впечатается в скалу, или мою голову раздробит огромный булыжник, или мы вместе сорвемся вниз, и платина придавит меня своим металлическим телом, оказался куда более сильным, чем банальный страх перед падением на бетон. Справа от меня оказалась Скарлет. а напротив меня уже стоял хмурый золото, которого в самом начале испытания с нами не было. Я не понимала, что именно злит златоволосого парня, но была уверена в том, что его сердитый взгляд, остановленный на мне, вряд ли может быть результатом моих действий, так как я совершенно ничего не успела сделать». Только если его не злил мой испуганный вид».